Но еще до этого миссия монаха Асцелина вернулась из Персии с письмом Байджу-Нойона, монгольского командующего на Ближнем Востоке, вместе с посланием от хана Гуюка к Байджу-Нойону. Содержание двух этих документов было схоже с письмом, привезенным монахом Иоанном Папе. Взаимосвязь противостоящих друг другу сил Запада и Востока была теперь ясна. Папские притязания на универсальное лидерство столкнулись со столь же универсальными притязаниями монгольского императора. В отношениях между ними было трудно ожидать компромисса или сотрудничества. Фактически, при всей твердости в принципах и бескомпромиссности на высшем уровне, монгольская политика могла быть приспособлена к обстоятельствам на местном уровне, в особенности, если того требовали военные соображения. Похоже, Гуюк планировал сконцентрировать все свои усилия на Переднем Востоке, по крайней мере, на время. Туда был послан новый командующий Алджигидей, чтобы сменить Байджу Нойона. Алджи Гидей прибыл в монгольскую ставку в Армении в середине июля 1247 года с новыми инструкциями. Новый план Гуюка, касающийся экспансии на Переднем Востоке, казалось, базировался на полном объединении с христианами против мусульман. Христиане должны были отнестись к этому плану со всей серьезностью. Казалось возможным, что сам Гуюк теперь станет христианином, а следовательно, членом нестарианской церкви. И так сразу по получению Алджагидеем, новостей о прибытии короля Людовика IX на Кипр. Он послал эмиссаров с целью координации их обоюдных усилий по освобождению христиан Палестины. Эти посланники достигли Кипра 14 декабря 1248 года и были приняты французским королем 20 декабря. Месяц спустя они отправились в обратный путь вместе с французской миссией, возглавляемой Андре де Локжумо. Они прибыли в лагере Алджагидея в апреле или в мае, однако хан Гуюк умер осенью 1248 года, и Алджагидея не мог быть уверен, что его инструкции все еще были в силе. Поэтому он и убеждал французского посла поехать в Монголию встретиться с регентом. Правление Гуюка было слишком коротко, чтобы в полной мере осуществить все свои замыслы, зная, что в других случаях каждая крупной монгольской компания предшествовала переучательной подготовке, мы можем быть уверены, что он сделал все, чтобы обеспечить будущий успех своим передневосточным планом. На основании того, что нам известно о Гуюке, можно утверждать, что он использовал любую возможность для укрепления императорской власти, В самой Монголии. Делая это, он, вероятно, задевал многих влиятельных князей и родовых вождей. Его обращение к христианству, если мы это принимаем, или же, по крайней мере, его доброжелательные отношения к христианам, также должно было вызвать недовольство со стороны так называемой монгольской партии, члены которой все еще были устойчивы в своих традиционных и верованиях. С политической точки зрения отношения между Гуюком и Бату были напряженными с начала правления последнего, отчасти из-за отказа Бату присутствовать на выборном Курултае. Гуюк продолжал настаивать на визите Бату. Летом 1248 года Бату направился в Улус Гуюка. Когда он достиг озера Алакул на границе Джунгарии, то получилось известие от вдовы Талуя, что Гуюк движется навстречу, чтобы встретить его на полпути. Она добавила, что намерения у Кагана недобрые, и Бату следует остерегаться. Бату остановился у Алакула и принял меры предосторожности. Гуюк умер на расстоянии недели пути до лагеря Бату. Можно сомневаться в естественности его смерти. Возможно, он был отравлен агентами вдовы Талуэ или самого Бату. Правление Мунке. Смерть Гуюка породила даже более тяжелый политический кризис в Монголии,